И рассказывать стали Нарк с Жаканом. Лом в основном молчал. А эти двое, постоянно друг друга перебивая, начали излагать дела дни минувших. Перебивали часто, грубо, так что к концу рассказа очень тепло пообещали друг другу перерезать глотки. Но картину в целом они нарисовали ясную. Альберт все так же управлял Припятью 79. Те немногие города и поселки вокруг кордона, что еще существовали в бытности Велеса мэром Чернобыля-145, ныне заброшены, а их население эвакуировано. Вблизи кордона на сегодняшний день остались лишь два поселения – Припять-79 и Чернобыль-145. Оба заметно разрослись, так как эвакуированное население большей частью осело в этих городах. Немногие уехали дальше или вообще из страны. Наверное, дыхание зоны проникло в них слишком глубоко, и, наверное, они не хотят избавиться от него. Дело, начатое Велесом, оказалось удачным и весьма перспективным, причем все дела им начатые. Организация теперь поставляла оружие и другие вещи, созданные благодаря дарам зоны не только нищим арабам и чернозадным республикам славного континента Африканского, но и почти всем крупнейшим странам мира. Некоторые лекарственные препараты, официально созданные целыми толпами фармакологов известных фирм, чьи хозяева ничего не решали, без соответствующего указания никому неизвестных суровых господ с преступными наклонностями, стали продаваться открыто. Ныне часть из них можно было купить в самой обычной аптеке. Приток сталкеров был восстановлен. База еженедельно переправляла в зону от 20 до 70 человек. Только вот обучать самым примитивным навыкам выживания в зоне их перестали. Слишком много добровольцев стало, и араб выдал указание давать лишь краткое устное наставление и спроваживать несчастных бедолаг в зону. В этом месте рассказа Велес презрительно и немного злобно сплюнул. Старик снова ведет себя странно. Обученные, хотя бы слегка, люди прожили бы дольше и принесли бы организации больший доход потом. Но араб намеренно выбрасывает их на смерть, впустую тратит ресурсы. Совсем на него не похоже. Старый интригант снова что-то затеял, возможно, с прицелом на много-много лет вперед. Одно, правда, обстоятельство изменилось в лучшую сторону. Новоприбывшим сталкерам-недоучкам перестали выдавать калаши и плохонькое снаряжение бесплатно. Теперь они бесплатно получали только устаревшую, но надежную модификацию М-16, патроны к ней и все. Самое интересное, Альберт соорудил базу, подобную точке 4, и также поставлял для зоны новое мясо в не меньших масштабах. Альберт поставлял его из стран Евросоюза и обеих Америк. Так что по другую сторону ЧАЭС теперь болтается до чертовой матери неграмотных варваров, не умеющих не только читать, но и говорить по-русски. Это Велеса не обрадовало. Американские агрессоры начали заполонять Зону. Организация начала проводить собственные операции в Зоне. Как сказал Лом, правда, сам он об этом только слышал, одна из таких операций сейчас проводилась даже на самой ЧАЭС. Были и неприятные моменты. Неприятные лично Велесу. В «Темной долине» появилась новая группировка. И пока они не мешали организации, но уже начали предъявлять претензии. Причем весьма нагло. «Долбанные арабы!» Сказали все четверо разом, когда повествование о новой группировке было окончено. Велис еще подумал, что нищего следует предупредить о них. Старый бандит немедленно начнет войну на уничтожение, если крутые арабы понесут знамя ислама в его охотничье угодье. А если считать, что таковыми нищий считал ровно половину зоны, то некоторые конфронтации интересов не избежать. Дальше лично Лом поведал, что обязанности Велеса разделили между собой он и Лиза. Оба отчитывались лично перед арабом и контролировались им куда жестче, чем Велес, когда был на теме, что обоих несколько оскорбляло. Лом не высказался об этом, но по нему было видно, парень очень недоволен тем, что его совсем не ценят. О своей второй, тайной обязанности, Лом не сказал. Да и не нужно было. Лиза вполне справилась бы с управлением базы. Там много мозгов не нужно. Так что Лом мог присутствовать на базе в роли мелкого босса, только если имел некую тайную миссию. А какая к черту там могла быть миссия? Только уничтожение действующего босса в случае острой необходимости. В городе тоже все цвело и торчало пучком. Маньяк даже санкционировал строительство вполне официального НИИ по изучению влияния зоны на людей и окружающую среду за пределами кордона. На кое только пацаны не знали. Не знали они и назначения большей части поступающих от нового босса приказов. Даже самых простых и очевидных. Кроме того, он стал вести себя со всеми и новыми, и старыми бойцами подчеркнуто надменно. Маньяк стал очень уж сильно важничать и немного взорвался. «Гнида стрёмная», — так и характеризовал его Жакан. «Скурился, чмо!» – добавил нарк. Лом просто смачно сплюнул. Маньяк стал важной фигурой, и власть вскружила ему голову. Жаль, парня. Звездная болезнь легко протекает только на эстраде. В замечательном коллективе, ярким образцом коего является араб, такая болезнь либо быстро проходит сама собой, либо заканчивается серьезными осложнениями, на вроде случайного перелома шейных позвонков, неожиданного самоубийства и других несчастных случаев. «Так какое предложение, босс?» — сказал Жакан, когда разговор был окончен, и Велес стал молча переваривать полученную информацию. «О, очень интересное, скажу я вам, предложение!» — встрепенулся Велес. И дальше действовал совсем не так, как поступил бы на его месте босс. Он просто взял и сказал, чего от них хочет, не пытаясь подсластить сказанное, не описав прежде тех золотых гор, что все непременно светят всем тем, кто примет предложение». Он действовал как сталкер до мозга костей проникшейся жизнью зоны. «Я отправляюсь к ЧАЭС в ближайшем будущем. Мне нужны надежные люди. Я подумал, что вам будет интересно посмотреть на центр всего этого безобразия». «Я с тобой, босс!» — счастливый до воскликнул Нарк. «Когда паковать шмотки?» «Босс, я...» — побледнел и замялся Жакан. «Спасибо, босс», — решительно произнес Лом. «Но я не могу. Я остаюсь здесь». Велес кисло улыбнулся своим старым бойцам. Он надеялся, что Жакан согласится. На Лома он не надеялся совсем. Едва увидел, сразу понял, что этот сидеющий господин уже никогда и никуда не пойдет. Тем более не попрется он рисковать своей шкурой ради неизвестно чего. Лом сильно постарел. «Вот!» Лом снял свой почти незаметный из-за патологической худобы рюкзак и засунул в него руку. Достал нечто и сильно стряхнул «Держи, босс!» Выполнить твои просьбы я не могу, так что прими это как подарок и извинение, что ли. Вещица новая, не неношеная. Ну, фигня какая-то, я уже и не помню, но в ней тепло, когда холодно, и прохладно, когда тепло. Еще удар автоматной пули держит хорошо. Полезная штука. Держи. Спасибо, лом. Пытаясь выглядеть счастливым, ответил сталкер, принимая подарок. Ай, я и забыл совсем. Жакан хлопнул себя по лбу, вскочил на ноги и побежал куда-то в руины. «Сейчас принесу!» «Мы винтовку и патроны там оставили!» Кивнул, даже скорее дернул головой в сторону руин Нарк. Оскалился. «Слыхал, босс, как мы громко разговаривали, да? Это мы специально! Чтобы нас оттуда ждали! А мы с другой стороны!» И Нарк стал смеяться, потом нервно хихикать. Велес лишь покачал головой. «Ребята сильно выросли с тех пор, как он видел их в последний раз!» Теперь из них получились бы прекрасные сталкеры или бандиты зоны. «Нарк, ты уверен в своем решении?» – спросил Велес. Ему вдруг расхотелось брать с собой этих людей. И рябовских солдат тоже. Вполне хватит бандитов нищего. Ну и, конечно, Изи. Изю обязательно надо взять с собой. Там будет куда опаснее, чем здесь. «И что мы скажем Лизе? Арабу?» – вставил свое слово Лом. «Что?» – Нарк поскреб пальцами тыковку. «А скажите, что я по дороге помер, вот». «Ты не сможешь вернуться», — хмурясь сказал Лом. Верес согласно кивнул. «А я не собираюсь», — пожал плечами Нарк. Потом дал пояснение всем сразу. Жакан уже подходил к ним с внушительным свертком в руках и маленьким квадратным чемоданчиком. «Надоело мне на базе. А в город к людям, туда, не хочу. Там все неправильно. Тут настоящая жизнь, только тут, в зоне». «Ты псих», — буркнул Лом. Жакан выразился несколько крепче и матернее. «Он сталкер!» — широко улыбнулся им всем Велес. Посмотрел на сверток. «Что это?» «Винтовка, как просил босс. Еще копия того пояса, что ты в прошлый раз с собой брал. И патроны!» — он потряс чемоданчиком. Там что-то приглушенно звякнуло. «Только другая!» Лом встал на ноги и забрал у Жакана сверток, развернул. Там лежала винтовка с хорошей снайперской оптикой. «Вдова!» Ее так «Умник» назвал. Он и сделал. Он у нас теперь в городе в лаборатории единолично хозяйничает. Велес кивнул. «Умник» был гением, рекомендованным Арабу лично им самим. Правда, не он один, но одобрили только «Умника». Выходит, за эти годы еще двух ученых для заполнения всех трех подземных уровней городской лаборатории так и не подобрали? А может, «Умник» оказался еще гениальнее, чем считал Велес, и дополнительные ученые просто не понадобились?» «Прицельная дальность. Километр». Лом поднял винтовку к плечу, упер лакированный деревянный приклад в плечо. Прицелился куда-то в крышу соседнего здания. «Убойная сила!» И нажал спуск. Оружие слегка подпрыгнуло в его руках, раздался странный тихий свист и хлопок. Чуть выступающая часть стропила крыши с оглушительным треском разлетелась в мелкую щепу. Лом с улыбкой опустил оружие. «Обойма на 20 патронов. Два режима стрельбы». Одиночными и одиночными по два. Чистить, смазывать не нужно. Можешь утопить ее в болоте, потом вытащить и сразу начинать стрелять. Не подведет. Он с нежностью погладил черную сталь толстого ствола и плоское место, где обычно располагался затвор. Один минус. После выстрела слегка подпрыгивает. Зато с километра пуля прошибает любой бронник. Даже такой. Он хлопнул себя по животу, имея в виду майку, дети на нанотехнологий. А человека без брони прошьет насквозь из пяти, если попадешь с пяти. «Спасибо, брат!» Велес встал на ноги, принял подарок, закинул его за спину, цевье имелось, и крепко обнял старого друга, которого однажды едва не убил из банального расчета. Впрочем, Лом о том не знал. Он так и остался в неведении относительно того, как близко был от смерти в городе Чернобыль-145. «Пояс вот, босс, тоже возьми!» Смущенно сунул пояс боссу Лом. Такой же, как старый, тот, там, чмошка одна, усовершенствованная, и, то есть, это Н-Чмо, модель 2Б. Работает дольше и от перегруза защищена, ну и все остальное. Лом не договорил, так как Велес расхохотался. Все-таки у низкочастотного магнитного отражателя, аббревиатура по служебной документации Н-Чмо, появилось-таки ходовое народное имя — Чмошка. Так автомат господина Калашникова народной массы обозвали «Калашом». Неудивительно. Так всегда происходит с любым прибором или оружием, попавшим в широкое потребление. Бронежилет превращается в бронник или броню, танк – в коробочку, а авиация – в кавалерию. Господа же ученые почему-то упорно вот уже многие десятилетия всего замечательного факта замечать не желают и выдают названия, совсем не думая о том, как они будут звучать в устах народа, трудящегося или бандитствующего. «Спасибо еще раз, пацаны!» Велес принял пояс, застегнул на талии и крепко пожал руки Лому, Жакану и Нарку. Потом еще раз каждого обнял. Нарк повторил все это с Ломом и Жаканом. «Нарк! Ты твердо решил!» Велес давал ему последний шанс одуматься, совсем не желая давать ему таких шансов. Но слишком уж изменила его зона. Прежний Велес поступил бы совсем иначе. И все трое отправились бы с ним искать свою смерть. Велес, способный управлять сетью и друживший с двумя черными псами, так тоже смог бы, может даже лучше себя прежнего, но поступить так не мог по нравственно-моральным соображениям. Добрый, нежно чувствующий окружающий мир, воспитанный в добрых и мудрых традициях, он просто не мог вести себя сколько-нибудь подло, в отношении своих друзей, пусть даже друзей из прошлого. «Твердей не бывает», — часто затряс головой нарк. «Длинные волосы тут же растрепались и встали дыбом, да все больше в разные стороны». Все трое прыснули от смеха. Нарк пригладил челку ладонью и улыбнулся. «Пацаны, прежде чем вы уйдете, хочу сказать, что предприятие не только опасное, но также может принести вам очень большие деньги. У центра зоны встречаются редчайшие артефакты. Порой один оттягивает на пару лимонов», — сказал Велес, глядя в лица бандитов. «Нет». Лом был тверд, ни капли не колебался, я слишком стар для таких авантюр. «А я, ошибка, молод для них ехидно оскалился Жакан. «Босс, серьезно, не уговаривай. Я неплохо имею здесь, на базе. На жизнь хватает. на хрен мне так рисковать. У меня до сих пор на спине вот такенная блямда». Он показал размеры шрама, полученного два года назад, в точке 6 Показал, сильно преувеличив. «Второй раз рискну и костей не соберу. Нет, босс». «Ну, тогда прощаемся». Велес улыбался, но на душе было немного грустно. «Так давайте мы вас проводим немного. Прикроем» предложил Жакан. Лом кивнул утвердительно и проверил свой автомат, на предмет заряжен ли и хорошо ли сходит с плеча. «Ни к чему. Справимся. Да мы и не сейчас двинемся. Только через пару часов». Велес кивнул на все еще бесчувственных, а может уже и мертвых новичков. «Пока они...» «Лохов поднимем и двинемся, да, босс?» Бойко сказал Нарк. «А какой он сейчас счастливый!» «Поразительно! Будто только что исполнилась его сокровенная мечта!» «Нарк, прекрати!» конце концов, ведь на самом деле они не лохи, просто идиоты. И потому им очень нужны наша помощь и участие. Нарк внимал глаз босса. Лом с Жаканом переглянулись и одновременно пожали плечами. Боссу, видимо, немного нехорошо стало, как уже бывало с ним раньше. Так что бутылку водки, припасенную Жаканом, чтобы ее испить здесь с боссом, так Жакан в своем рюкзаке и оставил нетронутой. Еще раз пожав друг другу руки, они разошлись». Нарк и Велес долго смотрели им вслед. Даже после того, как оба бандита исчезли среди изломанных нагромождений руин, с разным выражением лиц, Нарк был счастлив, искренне, почти по-детски. Велес грустил. Он будто смотрел, как уходит все его прошлое. «Босс, они часом не сдохли?» Первым очнулся Нарк, подошел к ближайшему неподвижному телу и деловито сопя склонился над ним. «Кажись, живая». Сказал он, убедившись, что соблазнительная грудь красавицы равномерно и туго натягивает маечку. «Нарк, прекрати капать слюной на эту молодую девушку!» Строго глядя с под бровей, рёк Велес. «Она может расстроиться!» «А?» Он отвернулся от груди, буквально загипнотизировавший его, и сильно тряхнул головой. Поправил что-то сильно выпирающее, чуть ниже пряжки ремня, и отправился ко второму бесчувственному телу. «Это тоже живой. Плохой совсем. Босс, он сам идти не сможет!» Велес задумчиво смотрел на молодого парня с перебинтованной головой и размышлял, как быть. «Бросить их? Нехорошо как-то получится. Вернуть их на базу? Так там заплатить придется? А чем он платить-то будет? Да еще за незнакомых ему людей, которые обозвали его неприлично и едва не пристрелили. Тащить раненого на собственном горбу тоже как-то не очень хотелось. Отсюда ведет несколько путей. Тот, которым он пришел сам так он легко пройдет только сам, а с компанией и их угробит, и себе неприятности добавит. Через бар – опасное место. Поражено тяжелой вирусной инфекцией с кодовым обозначением «Долг». По Бросу – еще более жесткое местечко, сплошь радиоактивное. Есть еще путь между Бросом и кордоном. Километровая полоса почти безопасная, если бы не солдатики со своими вертолетами и артиллерией. Там только ночью идти безопасно, а ночью мутантов многовато. Есть и другой путь – по другую сторону бара. Там он еще не был. Стоп, был. Там карусель смерти. Ныне не столь опасная, но все же способная доставить немало неприятностей. Там же зуб ведьмы. В прошлый раз Велес ухватило впечатление от карусели, и зуб он обошел стороной. Может, сейчас? «Пришьем его, а бабу с собой?» спросил Нарк, стоя над забинтованным парнишкой с автоматом наготове готове. Причем в его исполнении «с собой» прозвучало как «себе». Для каких именно целей Нарк желает тащить с собой сию бабу, пояснений не требовалось. «Нет, Нарк», — Велес даже мотнул головой отрицательно. Нарк разочарованно вздохнул. «Но ты верно мыслишь, для сталкера. Что можешь взять сам, твое. В иных случаях нужно торговать». «Прям как тот сталкер, говоришь, босс», — удивился Нарк и стал бродить по лагерю, изучая разбросанные вокруг вещи. Спустя пару минут начал сноровисто собирать те, что считал полезными, и паковать в рюкзаки». Велес смотрел на него и раздумывал над сказанной нарком фразой. Раздумывал, пока не вспомнил, откуда сам ее услышал. Сталкер с семьей, назвавшийся им Синяком, там, в точке 6, ныне уничтоженной долгом, будь они все прокляты и награждены острой формой поноса с массой осложнений. До чего все же отвратительны люди этот долг? Их даже есть нельзя, вызывает кишечную непроходимость. Видимо, потому что сами они непроходимцы, причем полные. Нож! Вдруг подскочил, как ужаленный возопил сталкер. «Вы забыли принести нож!» «О, действительно!» – пробормотал нарк, выронив какой-то пакет, возможно, с рисом. Велес на всякий случай тщательно присмотрелся и принюхался. «Нет, не рис. Гречка!» «Фу, гадость!» «Только забыли отдать! А принести принесли!» Велес, грустный, стоял и думал о том, что риса у него очень мало. Он уже забыл, о чем толкует нарк. «Чего они там забыли принести и кому?» «Вот!» Нарк расстегнул магнитную пряжку, опоясывающую его левую ляжку почти у самого бедра. Снял короткий ремень с чехлом, из которого торчала толстая рукоять ножа. «Держи, босс! Это лично мой нож! А тот, что для тебя несли?» Он хлопнул себя по второй ляжке, где на таком же ремне висел второй нож, с меньшей рукоятью и вообще более мелкими размерами. «Он похуже. Пусть мой будет!» «А чем он лучше?» – неуверенно спросил Велес, отстегивая ремешок, удерживающий нож от случайной потери в процессе бега и тому подобного вытащил нож из ножа. Повертел в пальцах, махнул пару раз. Зазубренное ребристое лезвие. Большое, длинное и острое. Рукоять слишком тяжелая и неудобная. Сейчас покажу. Нарк изъял нож из рук босса и что-то нажал на рукояти. Раздался тихий щелчок, и ребристое лезвие развалилось на две половинки. Как и рукоять. Сияя улыбкой, Нарк продемонстрировал два ножа с узкими, страшноватого вида лезвиями. Сщелкнул их обратно и отдал боссу. «Это, босс, тебе подарок такой. От меня!» э, э Спасибо!» Велес еще раз взмахнул жутко неудобным тесаком. «Именно. Ножом это называть не стоило». Велес вложил подарок в ножны и передал их обратно на арку. «Извини, брат, но такой хороший нож должен принадлежать одному хозяину. свое оружие дарить нельзя. Пусть лучше это маленькое чудо останется твоим, а я возьму нож, которым еще никто не пользовался. «Идёт?» Нарк попытался изобразить обиду, но не смог. Он все-таки очень не хотел расставаться со своим любимым ножом. И, наверное, решив его подарить, долго мучился сомнениями. Может, потому и забыл сразу отдать Велесу нож, чтобы потом не пришлось отдавать вообще. А теперь, когда так все решилось, он испытал самое настоящее облегчение. Камень типа с души. «Босс, соска очухалась». «Нарк, будь любезен, зови ее по имени». Укоризненно глядя на друга, сказал сталкер и огорченно покачал головой. Как жаль, что нарк так плохо воспитан. И самое страшное, его нельзя исправить, так же, как и изю, доброй и интеллигентной беседой. Друзьям Велес никогда не ломал кости и даже не бил их, ибо хороший человек, каковым Велес, несомненно, являлся с самого своего раннего детства, не может так поступать со своими друзьями. Девушку зовут Лера. А фраера как? Или, может, прилепим погонялу? Лохан! В самый раз. В конце фразы Нарк глупо хихикнул и сильно хрустнул шеей. Не знаю, как лохана. Виллис покраснел. Ему стало стыдно. Тьфу ты! Парня как зовут, не знаю. Все, помолчи, брат. Девочку надо успокоить. Потом побазарим. Лучше рюкзаки пока запакуй. Смогешь? Без балды. Сделаю, сказал Нарк и отправился снова собирать разбросанные по всему поселку предметы. Собирая их, он несколько раз матерно помянул того придурочного мутанта, который это сделал. Велес не стал уточнять, кем был тот самый неряшливый мутант. Лера очнулась. С минуту она сидела, обняв колени, и тупо пялилась в пустоту. Видимо, осознав, что жива, она разрыдалась и за миг до того, как Велес подошел к ней, увидела перебинтованного парнишку. Вскрикнув, она пулей метнулась к нему, едва не сшибив по пути одного очень воспитанного и доброго джентльмена. От неожиданности сей джентльмен, потеряв равновесие, покачнулся и прошипел сквозь зубы слова, которые прилично воспитанные люди обычно даже не знают. Чему немедленно устыдился и назвал ситуацию несколько иным словом, более мягким. Правда, слово все равно получилось неприличное. Лера бухнулась на колени рядом с парнем и стала осматривать его раны, проверять повязки и попыталась привести его в чувство, называв по имени. Артём повторил ей нарк, застегивающий один рюкзак, набитый вещами наполовину. «Босс, того лохана Артем звать!» «Спасибо, нарк, я слышал», — сдержанно произнес Велес, отметив про себя, что методы воспитания в людях возвышенных чувств и высокой культуры быта могут стать просто каторжным трудом, если отказаться от применения методик физической стимуляции, восприятия человеком новых и незнакомых ему материй. А ведь насколько проще лечиться безграмотность и грубость всего одним, несущественным даже, переломом ноги или, к примеру, руки. Буквально полминуты, и пациент духовно чист и морально здоров. «Лера!» – позвал Велес, подойдя к девушке. Нарк на них внимание обращать перестал. Он быстро паковал второй рюкзак. Также ровно наполовину, что очень верно в условиях зоны. Рюкзаки таких размеров здесь вообще держать не стоит. Тут не туристический лагерь. «Нужно не только таскать рюкзак, но с ним на спине нужно еще и стрелять, и убегать». «Где Валера?» Подняв заплаканное личико вверх, девушка глянула на стоявшего рядом с ней вчерашнего грубого гостя. «Валеры больше нет, Лера», — как можно мягче сказал Велес. Девушка всхлипнула, видимо, попыталась совладать с собой, но не сдержалась и, закрыв лицо ладонями, горько заплакала. Она не хотела в это верить, но сама видела, как его мертвое тело поедал черный пес». «Кем он был вам, Лера?» — тихо спросил, почти прошептал Велес, стараясь напустить в голос побольше тепла и сочувствия. «Мужем!» — прорезалось сквозь рыдания, которые вдруг разразились пуще прежнего. «А Артем, он ваш брат?» — несколько смущенно спросил Велес. Горе девушки было неподдельно и как-то коробило его. «Он мой муж!» — простонала девушка, пытаясь унять слезы. Велес кивнул сочувственно и поспешил отойти от девушки, чью душу разрывала сейчас боль, от потери единственного любимого человека. Сделав первый же шаг, он замер, широко открыв оба глаза и так и не опустив ноги на земь. Потом повернулся к плачущей девушке, потряс головой. «Артем, кто?» – переспросил он. «Муж», – ответили ему. «Понятно». Велес заметил, что у него глаза начали сходиться к носу, а в голове что-то скрипит и вот-вот заклинит. «А Валера, брат?» «Муж», – ответили ему снова. «А кто брат?» спросил он, чувствуя, что тут чего-то сильно не так. Девушка прекратила плакать и подняла заплаканное личико вверх, послав ему очень удивленный взгляд. «Нет у меня брата», – проговорила Лера и с любовью во взгляде посмотрела на Артема. «Мы семья. Я, Артем и…» Она снова расплакалась. Велес ошалелый и потерянный отошел от девушки. Подошел к нарку. «Они извращенцы», – тихо проговорил он и незаметно указал глазами на парочку. «Почему?» – удивился Нарк. «У нее два мужа!» – изумленно рек Велес. Потом добавил «Было!» а -а -а кивнул Нарк и что-то переложил в рюкзаке с места на место. Еще раз переложил, почесал затылок. «Бывает!» «Босс, что за хреновина? Зачем она вообще, а?» Он показал ему никак не укладывающийся в рюкзаке предмет. Медная статуэтка с большими крыльями. Велес пожал плечами «Ну и хрен ее!» И выкинул к чертовой матери Да, сильно так выкинул, красиво Прямо за дома куда-то выкинул Ага И попал в кого-то И этот кто-то взвизгнул, очень знакомо А потом так зарычал грозно, что уши заложило Нарк мгновенно бросил рюкзак Миг, и он уже на одном колене Автомат в руках И глаза хищно сканируют местность Лера не реагирует Только плакать перестала И бессильно опустила руки Бедняжка Наверняка статуэтка попала ему прямо по голове. Рут ведь очень чувствителен к ударам по голове. Ему, наверное, теперь очень плохо. Наверное, он сейчас злится. Черная, мохнатая и ушастая морда появилась в окне слева от Нарка. Красные глаза яростно вспыхнули. Нарк развернулся и выпустил очередь по окну, метя точно в голову пса. «Босс!» – взвыл Нарк, когда осознал, что вся очередь ушла в небо, а его автомат... Кстати, Велес только сейчас обратил внимание на автоматы бывших своих людей. Нечто ему незнакомое, из незнакомых материалов, но точно не металл. Возможно, металлокерамика или пластик. Автомат теперь был у босса в руках. «Ты что творишь, босс? Мутант! Там!» а ну прекратить истерику!» – рявкнул очень хмурый босс. Наркс глотнул и теперь с ужасом смотрел, как здоровенная мохнатая псина, не очень-то на псину похожая, перепрыгнула через окно. Даже не перепрыгнула, а как-то перетекла, что ли. Бесшумно и мягко, как кошка. И бесшумно скаля чудовищные клыки, не торопясь, двинулась вперед. Прошла мимо закаменевшей девушки, почти задев ее пушистым хвостом, и стала подбираться к боссу со спины. Красные глаза при этом ни на секунду не отрывались от нарка. Парень стал отползать, потянувшись за пистолетом, но с перепугу не смог вытащить его из кобуры. Велес не обращал внимания на мутанта и хмуро взирал на него. Нарк ткнул пальцем в пса и что-то неразборчиво прохрипел. Велес бросил автомат на земь в тот миг, когда пёс оказался на расстоянии шага от него. Да только вместо того, чтобы прыгнуть на спину вдруг окончательно свихнувшегося босса, пёс мягко перетёк чуть вправо и сунул морду под опущенную правую руку. Рука потрепала пса по холке и погладила. Нарк шумно выдохнул и выпучил глаза. Пёс зверски ощерил зубы, вздыбил шерсть и зарычал. «Ну-ну, прекрати ругаться» посмотрев на пса, сказал Велес. «Знакомься. Это нарк. Очень хороший человек. Правда, немного нервный». Пес зарычал и, припав на передние лапы, один раз гавкнул. Нарк мгновенно побелел. Такого жуткого гавка он не слышал даже в прошлой своей жизни. «Рут, немедленно возьми себя в руки. Он нечаянно. Ведь нечаянно, нарк...» «Ага, в натуре!» заверил обоих нарк, и чтобы заверения звучали весоми, добавил пару-тройку крепких ругательств. «Вот видишь, Рут... Он нечаянно. Пса это что-то совсем не убедило. Но нападать он не стал, только рычал низко и непрерывно. Рот, его есть нельзя. Видишь вон ту очаровательную леди и парня рядом с ней. Они извращенцы, но их есть тоже не нужно. Упомянутые никак не реагировали. Парень еще долго ни на что не будет реагировать, а вот девушка скоро очнется. Пока она в шоке от пережитого, но вскоре придет в себя. Надо держать ее под присмотром она может решить, что ее Валеру съел Рут. Конечно, Рут не стал бы есть ее Валеру, ведь он очень разборчив в еде. Но разве ей это объяснишь? «Босс!» – почти со стоном спросил нарк. В сей момент Рут перестал рычать и подбежал к нарку ближе. Тот медленно потянулся за пистолетом. Рут презрительно фыркнул и поднял заднюю лапу над вытянутой левой ногой нарка, точно над ботинком. Превратив непромокаемую и дорогую обувь в источник постоянного неприятного запаха, Рут, вполне счастливый, удалился, высоко задрав пушистый хвост. Фелис смотрел ему вслед и только укоризненно покачивал головой. Вот как после подобной выходки можно вообще говорить о хоть каком-то воспитании этого безнравственного и наглого пса? «Что это было, босс?» — выдохнул Нарк, подбирая автомат с земли. «Черный пес. Зовут Рут», — он указал на автомат. «Что за ствол? Я таких не помню». «А?» — Ствол! — Нарк посмотрел на свой автомат так, будто увидел его впервые в жизни. — Целиком из высокопрочных пластиков. Пули тоже такие же, но можно и от калаша использовать. — Что за хренов, Рут? — Не говори так, — недовольно заметил Велес. — Рут очень хороший пес, и он однажды спас мне жизнь. Он мой друг. И его брат Кут. Не вздумай в них стрелять, Нарк, ладно? — Ладно. Просто и легко согласился Нарк, а потом разразился неприличной руганью. Закончив, сказал, как же вы, босс, смогли приручить черных псов? Эй, брат, возмутился Велес, давай без всяких вы. Они со мной с весны прошлого года, щенками нашел. Охотились вместе, выживали, вот и подружились. Охренеть! Нарк смотрел на босса, теперь почти с благоговейным трепетом. Помолчав, хитро сощурил глаза. А еще сюрпризы есть? Конечно, улыбнулся Велес своему сумасшедшему другу. Сейчас он стоял спиной к сталкерам и позволил себе приоткрыть еще одну свою тайну. Их он откроет все, и всем, кто пойдет с ним в предстоящий поход. Глаза Велеса осветились синими отблесками, и с тихим треском по зрачкам пронеслись малюсенькие молнии. Нарк открыл рот и вздрогнул всем телом. «Только пока никому не говори, хорошо?» — тихим голосом попросил Велес, когда искорки пропали. «Круто, босс! Я как могила!» кивай сам себе, отправился набивать рюкзаки полезными вещами, извлекая их из куч хлама, что потащили с собой эти трое сталкеров. А Велес вернулся к Лере, тронул ее за плечо. Девушка дернула плечиком, сбрасывая его руку, и тяжело, горько так вздохнула. Велес пожал плечами и решил переодеться, пока все равно он никому не нужен. Кут с Рутом бродит вокруг лагеря, нарк на страже, можно и ослабить бдительность. Майка пришлась в пору, что Велеса немного удивило, так как натягивал он ее с трудом. Казалось, малая и вот-вот порвется. Хотя, конечно, она не могла бы порваться от его усилий. Тут нужно два-три башенных крана, как минимум. А когда одел, она почему-то стала в пору. Он лишь пожал плечами и выбросил свое старое тряпье. Кофту. Рубаху оставил спрятал в рюкзак, потому что ее еще можно было выгодно продать, несмотря на то, что она слегка попахивала потом, псиной и совсем немного тем мертвецом, с которого он ее на медне снял. Ну а вы как хотели? Зона? Бутиков тут и нема. Конечно, он соврал, сказав, что купил ее у Чешика. Финансово он шибко поиздержался за последний месяц, так что купить он ничего почти и не мог. Но свято чтил и всегда придерживался одного золотого правила зоны. Всегда говорит, что купил вещь. Пояснишь, что снял с трупа, и люди могут тебя слегка неправильно понять. Или даже совсем неправильно поймут. И тогда могут даже немного пристрелить. Рюкзаки были собраны. Нарк сидел и натирал тряпочкой свой легкий, прочный и все-таки странно смотревшийся автомат. Цвет стальной, а в руки возьмешь, будто из плотного картона сделан, настолько легкий. А отдачи при стрельбе, несмотря на такой смешной вес, почти не ощущается. Когда Нарк палил вруто, Велес таковой не заметил. На ощупь тоже чертовщина та еще, будто чешуя какая. В общем, странная со всех сторон хреновина. Автомат нынче принят организацией на вооружение. «Инновационные технологии!» Это вам не в тапки гадить. Жутко в умная фиговина». Вот так они и проводили чудесное предобеденное время, дожидаясь полудня и неизвестно чего еще. Велес торчал на пятой точке, прислонившись спиной к стене. Нарк расположился посреди лагеря и нянчил свой автомат. Будто герой боевика, явившийся живьем из кинофильмов о Рэмбо будущего и воюющего не с подлыми вьетнамскими прихвостнями мирового социализма, а с инопланетными агрессорами чьи агрессивные звездолеты агрессивно прилетели на Землю и не менее агрессивно приземлились на ней, не сразу сообразив, что тут живет сам Рэмбо. А потом поздно соображать, значит, было. Лера тихо всхлипывала над Артемом, который не желал приходить в сознание. И всем плевать, куда там собрался какой-то Велес. «Думаю, сегодня мы останемся здесь», — сказал сталкер, глядя на все это безобразие. «А завтра отправимся в путь. Двинемся через Барк». — А куда дальше, босс? — спросил Нарк, на время оставив в покое свой чудо-автомат. — А дальше я вас всех познакомлю с одним замечательным человеком! — улыбнулся всем Виллис. Но улыбку смог оценить только Нарк. — Он глава местной бандитской группировки, и его зовут Нищий. — подумал немного, добавил. — Очень хороший человек. «Да — Да, — Нарк задумчиво поскреб ногтем приклад автомата. — Нищий. В возрасте, мужик. «А что?» «Да так...» — Нарк замолчал. Велес не стал переспрашивать, просто внимательно смотрел на товарища. И, наконец, Нарк соизволил продолжить. «Слышал краем уха! Помнишь, говорили мы, что арабы в темной долине окопались?» Велес утвердительно кивнул черепом. «Борзые они! А банда нищего считается почти военным отрядом. Крутые пацаны у него, говорят». Лиза отправила недавно несколько человек в район долины. «Я не знаю точно, но вроде как лбами их хотят столкнуть, арабов с нищим. Вроде как есть шанс, что нищий их, арабов этих, вытурят из зоны». «Вот так новости», — пробормотал Виллис. «Ну, это слухи только, точно-то я не знаю. Лом вот говорит, ему заплатить собирались, чтобы он арабов порешил. А если нет, то нищий такой заказ не возьмет», — прервал его Виллис. «Ну, значит, будут сталкивать». «Хреново». «А что он, твой кореш, да, босс?» «Он мой друг». «Хреново!» — Нарк передернулся всем телом. «Если наши там подтянутся, босс, я своих стрелять не стану». «Не придется, брат. Все будет в ажуре». «А у него правда крутая братва?» Очень заинтересованно спросил Нарк. И вот в этот момент и родилась у Велеса одна замечательная идея, которую он озвучил почти через две недели. «Самые крутые пацаны из тех, что есть в зоне!» бескомпромиссно заявил Велес. Задумался, даже в небо глянул и сказал... Круче только хозяева зоны. «Да? А кто они такие, эти хозяева? Ты их видел, босс?» «Видел». Босс поморщился. Он видел их два раза. И во второй они решительно не замечали его, хотя и не могли знать, что он все еще не помнит своего прошлого. Наоборот, в тот второй раз они должны были убедиться, что он снова в сознании, и больше не будет глупо смеясь демонстрировать им искорки. Вспомнилась хозяйка крови. «Гнида». Те еще, ублюдки. Очень сильные. Беспринципные, в прошлом люди. Те, кого я видел. Увидев такого хозяина, брат, ты ни за что не поймешь, кто он на самом деле, пока он не решит открутить тебе башку. А башку открутить они могут просто со скуки. Интересные ребята. И снова стал драить тряпочкой так блестевший на солнце автомат. Спустя минуту поднял голову. «А мы что, так и будем здесь сидеть?» «А что?» «Ну, может, прошерстить деревеньку, пока вдруг артефакты какие попадутся?» «Ну а что? Пойдем!» Верес легко поднялся и отряхнул свой плащ. Понюхал его воротник. «Не показалось. Псиной воняет. Постирать бы его надо. Может, тут чего где и есть. А эти двое?» Нарк кивнул на парочку сталкеров. «Съедят их. Может, босс, посторожишь их, а я поболтаюсь в округе? Или наоборот?» «Кот с ротом посторожат», — улыбнулся он Нарку, и тот скептически хмыкнул. «И зря. Они умные и меня слушаются. Теперь они сторожат этот лагерь, потому что я хочу этого». Они вышли из лагеря, свернув с поросшей бурьяном улицы в один из проулков. Держа оружие наготове они крались вперед, прикрывая друг друга. В поясах обоих были вмонтированы датчики радиации и аномалий, так что попасть прямиком в огненный ураган они не боялись. Точнее, не боялся Нарк. Велес аномалии чувствовал куда лучше любых датчиков. Он просто знал, что не попадет ни в одну из них. Деревеньку обшарили весьма тщательно. Заглянули в каждый домик, в каждый погреб. Нашли артефакт медузу. Поссорились с зомби, засевшим в погребе. Его трогать не стали, издалека пристрелили. В остальном, крыс и волков-недорослей, не охотящихся на них не считаем, никаких приключений два сталкера не пережили. Да, два сталкера. Велис уже месяц болтался по зоне в поисках артефактов, а Нарк этим пробавлялся в свободное от основных обязанностей время. Пару раз они надолго останавливались и разговаривали в полголоса. Нарк поведал, что уже полгода сидит на базе безвылазно. Ну, почти. Время от времени он пропадал в зоне, ища артефакты ради личного обогащения, как он пояснил собратьям. Велес он признался, что ему просто нравится это место, и это занятие. «Самое экстремальное дерьмо в мире» Так он закончил свою исповедь, улыбаясь Аки-младенец, улыбкой чистой и счастливой. Только Нарк никогда не уходил слишком далеко от базы, что однажды спасло ему жизнь. Как-то после обеденного перерыва узрел Нарк стаю слепых псов и отправился на них со своим ножом. Даже пистолета не взял. И пошел по их следу. Велес улыбался, слушая этот рассказ. Не удивлялся, не ставил его под сомнение. Велес лично видел, как Нарк охотится на слепых псов с одним ножом. Самое удивительное, что парень получал неописуемое удовольствие, сражаясь с этими животными только ножом. Но вот в тот раз ему не повезло ошибка. Напоролся он на черного пса и зарезал его в неравной схватке. «Зарезал черного пса!» Тут уж Велес просто не смог поверить. Он их слишком хорошо знал, чтобы поверить. И был, кстати, прав. Нарк покраснел и смущенно пояснил. «Ну, я не убил его, живучий чмо, но порезал хорошо». Он покраснел еще сильнее и смог убежать от него. А потом уже полстойка. Хорошо он меня порвал. С тех пор я их немного побаиваюсь, черных псов этих. — Правильно делаешь, брат. Черный пес — сильный враг. И пойти на него с одним ножом… Велес уважительно кивнул и пожал руку товарища. — Тут надо быть очень крутым перцем. Нарк теперь совсем весь покраснел, уже от гордости за себя любимого. Когда день начал наряжаться в предзакатные сумерки, они вернулись в лагерь, тщательно охраняемый Кутом и Рутом, и подошли со стороны, которую сторожил Кут. Очень бдительно сторожил. Кут воскликнул Велес, едва не наступив на торчавший из густых кустов коричневый хвост с шикарной пушистой кисточкой на конце. Пёс всхрапнул во сне и даже дернул левой задней лапой. Но просыпаться из-за каких-то там посторонних звуков, мешающих ему досмотреть интересный сон, счел ниже своего достоинства. Велес смущенно оглянулся на друга. Нарк безуспешно давил улыбку. «Обычно он очень внимателен. Просто устал очень. У него выдалась трудная неделя, брат». «Ага, конечно!» Часто кивая головой, согласился с ним Нарк, и они двинулись дальше. Велес чуть задержался и тихо прошипел Куту. «Ленивый пес!» Кут приподнял голову, лениво приоткрыл сонные глаза и, обреченно вздохнув, стал подниматься на лапы. Едва Велес ушел из зоны видимости, кут рухнул на прежнее место досматривать свой сон. Впрочем, досмотреть не удалось, так как кута вскоре обнаружил рут. «Ебс, что за хрень?» — воскликнул нарк, подпрыгнув и судорожно хватаясь за автомат, когда из зарослей кустарника донеслись рычащие и визжащие звуки. Вместо ответа из кустов с истошным визгом вылетел, будто побитый плешью, частично лысый кут и стремглав понесся через весь лагерь куда-то в руины. Из заросли, откуда вылетел кут, показалась пушистая черная морда и грозно рыкнула вслед убегавшему псу. Потом сразу исчезла. Нарк только икнул и спокойно сел на место. Как-то странно покосился на Велеса. Что-то хотел спросить, но тут из глубины руин донесся дикий, жалобный и очень страшный вой. Нарк опять подскочил, тиская автомат. «Ох, Рут!» — сказал Велес грустно и поднялся. «Я отойду. Ты смотри, чтоб детки не убежали». Он кивнул на спящих рядом Леру и Артема. Она не отходила от него ни на миг. «Что это было, босс?» – нервно спросил его нарк. Велес вскинул брови вопросительно. «Это твой? Какой-то мутант?» «Да», – Велес покачал головой. «Это кут. Видать, Рут обошелся с ним очень грубо и, возможно, поранил. Я пойду посмотрю, что с ним. Попробую успокоить. Он такой впечатлительный. А Рут этого совсем не понимает и всегда поступает с ним очень грубо. Когда Велес скрылся в сумерках, нарк так и остался сидеть с выпученными глазами. Кут прятался в закутке полностью разрушенного строения и больше не выл. Он лежал и тоскливо смотрел в небо. Два алых уголька в темной нише полыхали очень слабо, почти незаметно. Кто-нибудь другой сказал бы, что они смотрятся сейчас зловеще и был бы в корне неправ. Черному псу было грустно и одиноко. «Ну что ты!» Мягко сказал Велес, садясь рядом с псом и гладя его голову, уже всю поросшую черной густой шерстью. Только вот в других местах шерсть по-прежнему росла пучками. Та жарка видимо, навсегда пометила Кута своим огнем. «Он просто балбес, этот жутко злой и грубый руд. Не обращай внимания. Ты хороший друг, Кут». Пес тихо заскулил и придвинулся ближе к Велесу. «Ну, прекрати жаловаться. Ты ведь уже большой и сильный. Рут просто перестарался. «А ты хороший и сильный, и взрослый!» Кут приподнялся и положил голову ему на колени. Велес откинулся на спину, прислонившись к груди битого кирпича, и, гладя пса, стал смотреть на звезды. Алые глаза пса обратились туда же. Так они долго еще сидели в тот вечер и смотрели на звезды зоны.